Глава седьмая. Суета. 23 августа 1995 года на следующий вечер после сходки большой четвёрки Томсон притащил к подъезду бригадира Запада. Когда Авдиев вышел во двор и увидел Диму, не узнал. Последний раз Сергей встречал Плетникова пару месяцев назад. Тогда тот представлял из себя тощего, спившегося молодого человека с невероятным тремором конечностей. Сейчас перед племянником стоял здоровенный амбал, отъевшийся, раскаченный. Редко встретишь, чтобы из алкаша в последней стадии за короткий срок человек превратился в настоящего ремба. Сам Запад потом сказал. тренировался по системе ДШБ в армии научили. Вижу, изменился ты, сказал Бэтмен, пожав бойцам руки. Плетнёков широко улыбнулся, выдержав почтительную паузу, ответил: "Так, пить хорошо, сколько пить-то можно? Давно думал к тебе в бригаду, Санёк", говорил мне. Дима указал рукой на Томпсона. Тот переминался с ноги на ногу и чему-то улыбался. В волках и чинах в состоянии даже заикаться не следует об этом, тем более попадаться тебе на глаза. Правильно он сказал. Ты молодец, отъелся знатно. В разговор вмешался заскучавший и неугомонный доболтавни Александр. Берём его к себе, разумеется. Ты же свой парень, нож в спину не воткнёшь. Бэтмен, да я за тебя. Клянусь верой и правдой. Хорошо, держи пять. Протянул начинающий авторитет руку десаннтику. Считай, ты с нами. Томсон и Бич введут в курс дела. У меня сейчас завал один есть. Только им голова и забита. Извини, разгребу, тогда подробнее поговорим. Помощь нужна? Помощь нужна? В один голос спросили мужики. По надобится обязательно, когда приеду с небольшой командировки. Время отбытия я вам сообщу. Поеду сам без охраны. Поняли? Смотри, запад. Как вернусь, вероятно, такое завертится. Ого-го. Не доболтовни будет. Заговорить может товарищ Маузер. Не передумаешь с нами оставаться? Нет, я за любую разборку. Томпсон был более сдержан. Понял, Авдеев что-то задумал, и слова его не пустые. Возможно, придётся повоевать. Саша постарался уточнить. Расскажешь вкратце, что и почём? Нет, Сань, не могу, сам понимаешь. С тебя потребуется проверить наш арсенал, его состояние и количество. Под личный контроль возьми, чтобы наши ребята в случае чего с дубинками на стволы не пошли. Вооружить всех поголовно и научить пользоваться, кто не умеет. В этом, думаю, Запад тебе поможет. ДШБ всё-таки. Сергей повернулся к Диме и дал тому первое указание. За тактическую и огневую подготовку отвечаешь ты, шеф ткнул его пальцем в грудь. Лично. Кто в армии не служил, пусть оружие по 100 раз собирают и разбирают на дню, пока пальцы мозолями и кровью не зайдут. Понял? Так точно. Вытянувшись по струнке, едва не отдал Плетняков воинское приветствие. Мы не в армии, Дим, не надо уставщины, не люблю. Другие задания имеются. серьёзным видом, что выпадает крайне редко, поинтересовался Томпсон. Нет пока. Расход, братва. Правда, положил племянник правую руку на грудь. У меня дело серьёзное намечается. Планировать его надо. Если что, звоните сразу или так приезжайте. Понадобьетесь мне, сам наберу. Я всегда на проводе. Обнажил золотые зубы Томпсон. Поднимаясь на свой этаж, Авдеев крутил в голове давно засевшую мысль про общак. Это первая важная проблема. В самом деле, кости у в горле стоят. Юрка успел научить меня многому, только не денежной и бумажной валюте. А без денег и должного контроля над ними мощной и устойчивой группировки не создать, не удержать не получится. Ладно, свою часть от наследства придана я спрятал надёжно. Будет гарантии безопасности от своих же. Но парням следует выделить какую-то сумму на расходы. Сколько? Ладно, разберусь как с Дашей и Витьком. Вопрос уложил, то вдруг убьют меня скоро. Не стоит на волокиту времени тратить. Лучше адреналин на последках получить. Второй дилеммой оставался Леший. Я же с ним договорился встретиться, к себе пригласил. Боже, всё это навалилось не вовремя. Как только Юра со всеми делами в одиночку справлялся, ещё и гулять успевал. Всё-таки прав товарищ Сталин. Ох, как прав. Кадры решают всё. Если бы не история Свиридова про подрезанный им общак в Москве, Сергей, вероятно, после гибели предана, когда наследство честно поделили на четыре части, плюс Авдеев не будь дурак и зная больше остальных о стальных делах босса, запрятал эти суммы, о коих почётная троица не знала, то он бы просто завёл бухгалтерию. Якобы деньги у нас, братва, общие. Найдём казначее, пусть ведётся учёт. Не стоит грызть и грызца в будущем из-за бабок. Тем более близким Бичуй Томсану всецело доверял. Но ветёк вовремя вразумил, где начинаются деньги, дружба кончается. В вчерах не кореш, как правило, на кого никогда бы не подумал вонзить тебе нож в спину. отрежет общак и ищи ветров в поле. А так деньги спрятаны, без них бригада существовать не может. То есть присвоенный общак на правах племянника Юры рычаги управления. Кто платит, тот и музыку заказывает. Нет, тоже могут завалить, конечно, но так шансов уцелеть больше. Потенциальные убийцы, предатели сперва попытаются выяснить, где деньги спрятал. Понимал Сергей, и что бабки должны работать, крутиться, а не лежать в укромном месте и медленно, но верно сдуваться от уколов инфляции. Это не давало покоя. Тем вечером Сергей начал долгое и нудное занятие, растянувшееся на три с лишним месяца, продумывать, как выкрасть Дашу. Бандит мог это провернуть гораздо раньше. Мешала две, нет, три вещи. Первое, Авдеев надеялся, Витек бросит пить, и с ним можно обдумать все точнее, так вышло бы правильнее и спокойнее. Вторая. Племянник пришёл к выводу: с Евидову надо брать либо за день, либо прямо в день её рождения, когда ей исполнится 18 лет. Понимал, её бабуля, которая по словам Витька та ещё стерва, обязательно напишет заявление в милицию о пропаже внучки. Грамотное решение, статью за кражу несовершеннолетней схлопотать неприятно. Если же девочке стукнет 18, а её старушка придёт с заявкой к ментам, те искать не станут. Время какое на дворе стояло. Посмотрят на похилую гражданку, решат, дождалась внучка совершеннолетия и прямо на день рождения свинтила с каким-нибудь хахалем подальше от этой чокнутой старухи. Бэтмен надеялся именно на подобный исход событий. Третья Просто посавал. Вроде и продумал операцию до мелочей, а как дело доходило до сел поехал, включал заднюю. Неловко становилось, стрёмно, что ли. В итоге дотянул наш герой по самое не болуй. Потом позже следует поверхностно упомянуть о событиях, развернувшихся за 3 месяца, пока разрабатывался план Даша. Так-то, мозговать племяннику много не пришлось. Больше делал вид или придумывал для себя лишнего. Ведь придан с витком основное распланировали до него. Завдеевым За оставались незначительные мелочи и разные издержки профессии по ходу самого дела. В первую очередь преступнику понадобится левая тачка, желательно угнанная с перебитыми номерами. Таким занимались люди Лешего. Обратиться к нему с просьбой рискованно, конечно. С другой стороны, это станет неплохой проверкой для Лёши. Ай, рискнуть, чёрт с ним. Дывом смертям не бывать, как говорится. Далее необходимо взять с собой оружие. Сергей прикидывал пистолет и что потяжелее, АКМС, например, как раз на даче новой. Запрятан. Патронов к нему достаточно. Гранаты? Нет, нафиг они нужны. Не на войну еду. Проблема крылась в том, чтобы Сергея с его добром не взяли менты ещё и на угнаной машине. Хотя, если Лешего опросить, то номера его, ребята, перебьют качественно. На руку бандиту играло то, что зарплату тогда давали милиционерам мизерную. Да и задерживали постоянно. Поэтому пара сотен долларов решали с блестителями порядка многие вопросы, хоть и не все. Что оставалось? Еда, захватить тормозок не вопрос. Тем более Авдеев решил коварно воспользоваться тёплыми к себе чувствами Ксюши. которая продолжала ему звонить вечерами и ждала в гости. У неё и поезд. В конце концов, к кафешкам и забегаловкам Ростов-Папа не беден. Хорошая аптечка, конечно, нельзя допустить, чтобы Дашу ранили. Варианта столкновения с вепревцами Бэтмен не исключал, наоборот, ожидал его. Опять же, по словам Битька, кто-то из них должен наблюдать за его дочерью. Но нанести повреждения могли и спасителю, без серьёзных медикаментов на дело лучше не соваться. Ах, бабушка Даши, не имелось гарантий, что она не встанет в дверях, растабив руки и ноги в стороны, со словами: "Не пущу, хоть убивайте". Не стрелять же в неё в самом-то деле. Сергей решил положиться на своё природное обаяние и подвешенный язык, решать трудности по ходу их поступления. Очередная проблема: племянник плохо помнил Ростов-на-Дону. Гостил, конечно, там не раз, но район, где жила Свиридова, знал не удовлетворительно. Сколько ночей Сергей просидел, изучая карты местности с нужными пометками, что вручил ему Виктор, одному Богу известно. Карта к картой, а реальная обстановка может сильно отличаться от нарисованной. Снова Авдеев решил злаупотребить отношением к себе ксюши, под любым предлогом поехать с ней погулять в нужный район. и совершенно беспалевно с девушкой под руку на случай слежки, чтобы не вызывать подозрений и следовать полезные и необходимые ему улочки. Эх, хорошо, что у меня есть в Ростове Ксюша. Какой я всё-таки подолец. Собрался бесстыдно эксплуатировать влюблённую в меня девушку, но не мы такие, жизнь такая. Наконец, самое неприятное и больное для Авдеева безопасность собственного тыла. Необходимо отправить куда подальше из города деда с бабушкой. Если Ветёк говорил правду о вепре, то в случае чего давить на Бэтмена, Эдик станет при помощи близких. Так вышло, что событие, произошедшее в конце ноября 95-го, не оставило Сергею выбора. Дедушку с бабушкой пришлось срочно выселять из города. Потрясло плотницкие следующие. Неизвестный на мотоцикле в упор расстреляли из автоматов Калашникова машину, где должен был находиться Заварт. По стечению обстоятельств или воле судьбы в его новой тачки за рулём сидел школьный приятель. Тот взял машину прокатиться до певнухи. Вот и накатался, получив в тело и голову свыше рожка пуль. Неизвестно, специально ли Коля подстроил, чтобы в машине сидел его друг, а не он сам, ну как Витёк делал, или дело случая. Знал ли Коля, что готовится покушение или совпадение? Теоретически он на такое был способен подставить товарища. Бригада Завара быстро распалась на мелкие куски. Парни прибились к кому-то из оставшейся тройки. Авдеев к себе в группировку взял лишь тех, кого лично неплохо знал и на которых хоть немного мог положиться. То есть меньшинство, человек 5. Большинство различных упырей завара достались Щербаку. Да и чёрт с ними. С такими подопечными и врагов не надо. Сам Коля бежал в Израиль. Там следы его затерялись. К чему никто в плотницком сильно не огорчился. Однако из игры выпал ещё один человек. Авторитетов в городе осталось трое: племянник, Леший и Щербак. Не последовало это рук дела. Бэтмен не знал. Одной его радовало, к тому времени он хорошо сошёлся с Лешим. И Витя Щербаков оставался на вторых ролях. Сохранилась короткая запись мыслей Авдеева от 1 декабря 1995 года. Могу ли я на все 100 доверять Лёхе? Не знаю. Если поможет мне с машиной и всё выйдет в ёлочку, полагаю, смогу. В любом случае, сейчас надо выслать из города деда с бабушкой. 2 декабря 1995 года Сергей пришёл в гости к родственникам и без объяснений прямо высказал деду Борису и бабушке Ане на кухне: "Вам нужно срочно уехать из города, на полгода хотя бы. Вы собирались в Хабаровск к родне в период с песнями и флагами". Ах, открыла рот, чтобы возразить старушка, но внук её опередил, поняв, о чём она. Денег дам, уезжайте. Понимаете сами, если бы это не было так важно, я не просил. Дед, корехтя, встал из-за стола и подошёл к племяннику в упор. Это что? Тебе угрожают расправой с нами? Тебя тоже могут. Ткнул он несколько раз бандита пальцем в грудь. Как дружков твоих хентих, бандюков железом накачать, да? Угомонись, повысил Сергей голос, отвыкнув после смерти придана, чтобы кто-то с ним разговаривал в подобном тоне. Никто мне не угрожает, а когда начнут, поздно станет уезжать. Это необходимые меры безопасности, вашей и моей. В течение недели собирайтесь и в дорогу. Ну, Боря, Ласково протянула бабушка: "Поехали, правда. Я сестру давно не видела, внуча двою родных. Ты с Митькой своим молодостью вспомнишь в самом деле. Поедем". Ай, твою дивизию! Махнул старик рукой и пошёл в прихожую одеваться заводкой. Вернулся уже в телогрейке и добавил: Черт с вами, поскакали! И то верно, хоть на старости лет перед смертью из города выбраться. Серю, дай на бутылку, а я тебе дам зараза такая! Крикнула старушка, внук ее остановил. В гостях у вас бываю реже, чем за тмение луны. Можете, пока я здесь, не ругаться. На! Сунул Сергей деду несколько бумажных купюр и, приблизившись к его уху, добавил. Подожди меня у подъезда. Есть разговор. Понял? И ещё, пока вы оба тут, говорю сразу, не пытайтесь связаться с Хабаровском через соседей и знакомых. Письма, которые приходили оттуда, забрать с собой, лучше сжечь, чтоб никто представить не мог. По какому адресу вас искать? Ты, дед, разведчиком сражался в войну. Вот и действуй, как шпион. Не мне тебя учить. Всё, через пару дней зайду, денег дам и остальные указания. Дождавшись внука над подъездом, ушел раньше, пока тот со старушкой распрощается, вечность может пройти. Старик кивнул, мол, чо хотел. Слушай, дед, пока не напивайся сильно, сходи по магазинам, накупи всякого разного и отвези это на дачу. Только тихо, чтобы никто не знал, куда ты и зачем. Даже бабе не говори. Разумеется, я имею в виду старую дачу. Зачем? Удивился тот, поправляя шапку, боясь, что ветром сдует. Раз прошу, значит, надо. Покупай всё через старых знакомых, к моим ребятам не обращайся. Что возьмёшь, за ночь где-нибудь в квартиру не тащи. Прикинешься пьяным, как обычно, устроих скандал с бабушкой, чтобы соседи слышали, и якобы опять пойдёшь пешком на новую дачу. Короче, чего я разведчика учу? Уровень конспирации параноик. Большие проблемы на горизонте. Справишься? Давай без вопросов. Справлюсь, как два пальца об траке. Что покупать-то? Сам не знаешь. Спит запас. Консервов побольше, особенно тушёнки, лучше говяжьей. Рыбные тоже надо. Водки возьми или спирта этого, роял. Это для медицинских целей, не глазей так на меня. Юпилин вайт, супов быстрого приготовления и тому подобного. Свечек восковых кучу, керосина осветительного, спички, медикаментов разных, бинты и шприцы обязательно, лишним не будет. Вата с йодом тоже. Главное станок Т-образный. Купи хороший. Лезвия дорогие и качественные, никаких отечественных типа "Невы" не брать. Мог их газет старых отвести на растопку. Ну сам прикинь, чтобы, грубо говоря, я мог туда неожиданно завалиться и неделю прожить без проблем. Не один, вдвоём. Э, -э прокладок на всякий случай тоже купи, женских. Ты что, с бабой там жить собрался? Без вопросов. Думаю, за одну хотку ты всего не дотащишь. От последних слов у старика заиграло самолюбие. Ха-ха-ха! Разве ты плохо меня знаешь? Всё же, если что, через день сделаешь вторую ходку, потом третью, таким же образом с конспирацией. Не дурак я, понял. А что останется с денег и можно мне это? Да. Только не вздумай экономить на мне, чтоб никаких просроченных тушёнок. Всё свежак и для долгого хранения. Обежаешь, внучок. Ладно, я пошёл. Свидимся. Две проблемы Сергея решены: сопроводить стариков в Хабаровск и зарядить дачу при помощи деда всем необходимым на первое время. 5 декабря 1995 года до совершеннолетия Свиридовой оставалось 10 дней. Авдеев решил ехать в Ростов за несколько суток до праздника дочери Витька, осмотреться, изучить улицы, возможно, увидеть саму Дашу или, если повезёт, познакомиться, завербовать с кем-то из её окружения. Да и Ксюша одолевала звонками с вопросом: "Скоро ты приедешь?" Вроде основная течка дел племянника решена, и он, в надежде, что Москвич хоть на финишной прямой до отъезда в Ростов перестанет пить, снова отправился к тому. Подъехав к дому Сверидова, Авдеев обнаружил там дымящееся пепелище и сборище ментов. Какие люди, да без охраны! А кликнул бандита, тогда уже капитан и опер Максименцев. Тот самый, некогда участковый, спасший Бэтмена от нападения Светки Новохахаля с дружками. Что случилось? растерянно спросил Сергей, хотя прекрасно всё понял. Дом сожгли. Дмитрий, тело мужика слишком весело отрапортировал Игнат. Почему сожгли? Может, он сигаретой в зубах заснул или проводка? Не, а, протянул опер. Бензином вокруг полито, больше скажу. Умер мужик от переизбытка железа в мозгу. Замочили его сначала, потом сожгли. А остального пока не проясню. Эксперты разбираются. Сам знаешь, как оно у нас делается. Уж знаю. Прислонился преступник к машине. По результатам, по делу вся инфой, по старой памяти. Максименцев пристально посмотрел на Авдеева. Какие вопросы, Бэтмен, знакомый твой. Ладно, можешь не отвечать. Не просто так же ты сюда приехал. Давай, баш на баш. Я тебе всю инфу расскажу, как только больше узнаю. А ты мне про этого человека, что сгорел, без протокола, естественно, забились. Договорились. Пожал племянник протянутую милиционерам руку. Ты меня сегодня не видел. Опер подмигнул. Байвай, сочтёмся. Обратно Сергей летел на всех парах с мыслями, что делать? Так, Витёк знал, его скоро замочат, потому и заливался водярой, словно бешеный. Что он мне говорил на этот случай? Что? А, если его убьют, незамедлительно ехать за Дашей. Точно. Надо девочку вытаскивать из этого говница, куда её втянул собственный папочка. Это уже не шутки. Дела принимать серьёзный и скверный оборот. У меня для поездки всё готово. Нужна ли штачка. Чёрт, почему я раньше к Лешему не обратился? А, ладно, чего теперь? Выхода нет. Приеду домой, сразу звоню Баулину и прошу срочно угнать и перебить под меня машину. Сколько времени уйдёт? 3 дня или неделя? Время, время. Тебя у меня и нет. Эх, неделю назад я отчитывал тебя, ветёк, ты живой был, хоть и пьяный, обещал же не пить, нет, нажирался. А у меня останется теперь чувство недосказанности и стыда за тот удар под дых. Кажи так. Эх, братка, братка. Настроение Авдеева немного подняло одно. Когда позвонил Лексму, тот не начал задавать вопросов, скорее обрадовался, что Сергей свалился к нему с просьбой угнать машину. Взяв водителям бича, Бэтмен отправился на отшиб самого злачного района Плотницкого. Там располагалась автомастерская Алексея. Встретил Баулин Авдеева лично. Довольно радушно. Какая тачка тебе нужна, племянник? спросил Лёша после приветствия. По проходиме, Нива или УАЗ подойдут, но требуется надёжная, чтобы не подвела в неподходящий момент. Учти, я её в скором времени брошу, где именно, не знаю. Сжечь колёса, возможно, времени не окажется. Ты предупреди ребят, не дай бог проколятся. Мало того, сам подставлюсь, так и вас за собой потяну. Мы братва, твои проблемы наши проблемы. А в Дио всегда раздражала подобная красноречие, но он находился не в той ситуации, чтобы возмущаться. Твоя правда, Лёх. Прости за наглость. Сроки поджимают, машина нужна ещё вчера. Не вопрос, есть у нас Нива белая, угнали весной. Так, по случаю. Всё перебито давно. Умоляю, ради леса, дай моим ребятам денёк. Пусть переберут её по винтику, чтобы, как говорих, не подвела в неподходящий момент. Сколько я тебе должен? Обидеть хочешь? Свои люди, сочтёмся. Мы с тобой обо всём договорились. Вот выпал шанс показать, что я твой друг, и нам надо объединяться плотнее. Может, другая помощь нужна, например, силовая? Нет, Лёш, дальше я один, пока что. Когда приеду, тогда да, помощь понадобится. Своих парней я подготовил, они во все оружие, ждут тревоги. Ну и твои лишними не будут. Корота вляпался. Облесуй в общих чертах. Чего задумал? Не могу Леший, пока не могу. В общих, говоришь. Ладно, считай, это мой долг перед покойным преданом. Надо спасти одного человека. Юрка сам брался до да вот не успел. Дело чести завершить начатое им до конца. Хорошее начало. Почесал Баулин затылок. Как и мотив твоего рвения. Сразу предупреждаю: за головой человека, которого я собираюсь спасти, а после, соответственно, из-за моей должны приехать крутые парни из Москвы. Война может начаться криминальная. Ты подумай, если захочешь выдержать нейтрал, я без обид и претензий отвечаю. Племянник, племянник. Серьезно меня сегодня обидеть решил или как? Чего Москвы пугаешь? Здесь наша земля Донская, а землицы у нас много для всех мест под елочками хватит. Я с тобой, братан, и ребята мои тоже. Со мной беспредельщиков потом между усобицей займемся. Шербак воду мутит снова. Знаю, отмахнулся вдев. Разберемся и с ним. Не дай бог, он Юрку в кипятке сварил. Хорошая мысль. Ладно, спасибо, Лёх. Я рад, что мы объединились. Судьба позволит сочтёмся. Жду звонка по поводу тачки. До завтра. Авторитеты попрощались. Сергей вернулся в девятку, где ждавший шеф за рулём бич снова жевал какую-то отвратительную на вид гадость. Весь вечер Бэтмен оставался на иголках. То садился, то ложился, вставал и ходил по комнате, постоянно думал о предстоящей поездке. Его охватил мандраж, сравнимый с тем, что ощущал перед первым боем. Чтобы немного отвлечься, решил позвонить Ксюше. Всё равно это нужно сделать. Сергей же не знал её точного адреса. Жила себе где-то на западном, и бог с ней. Телефонные гудки Привет, Ксюш. Это я. Добрый вечер, ласково усмехнулась девушка. Опять станешь говорить, что у тебя куча дел и когда приедешь в гости, не знаешь? Не угадала, ехидно пропел Сергей. Приеду через пару дней. Встретить их меня? Ладно, если ты не против моего визита, естественно. В трубке послышалось недоверчивое цоканье. Ты честно или шутишь? 1 апреля, между прочим, не скоро. Серьёзно. Если тебе спокойнее будет, то отвечаю, приеду в течение двух дней к тебе в Ростов на западный район. Точного адреса не знаю. Встретишь у остановки возле рыночка того, мелкого. Да что лась? Не прошло и половины года или прошло, когда мы виделись последний раз в конце апреля. Знаю, думала ты забыл. Когда я приезжало домой на пару дней, ты был занят, даже и минутки для меня не нашел. А в день не выдержал, психанул, сказывалось нервное напряжение от свалившихся в последнее время проблем. Короче, Ксюх, ты мне на тацей читать станешь? Или это мягкий намек на то, чтобы я не приезжал? Нет, нет, ты чего, Сереж? Дай по какетнице, девочки. Жду тебя в любое время дня и ночи. Племянник несколько остыл. Как у тебя с едой? Купить чего надо? Не голодай же там. Голуби на чердаке твоего дома все целы. Фу, протянула Садчикова. Гадостью обо мне думаешь? Вообще студенты всегда голодные. Сам знаешь, какие у нас столовые и стипендия, которую постоянно задерживают. Я подрабатываю на рынке в свободное от учебы время. За квартиру-то платить надо съемную. Ой, загрузила тебя. Нет, так все хорошо. Зубы на полке не держу. Понял, куплю чего-нибудь. Не надо. Почему? Удивился бандит. Вместе по магазинам пойдём. Тогда и купишь. Хорошо. Тогда и наговоримся, как приеду. А сейчас, знай, терпеть не можешь, когда я это говорю, но повторюсь, дела. Блин, а ты надолго приедешь? Бэтмен задумался. Да ней на пять. Не потесню? Супер. Нет, хоть живи со мной, только рада буду. Одноклассники пожелали друг другу доброй ночи, и Сергей повесил трубку. Уснуть Авдеев не мог до 4:00 утра. В голове постоянно крутились: предстоящая поездка к Сюше в Ростов, Даша, спасти её, убийство Витька, Вепер, Щербак, Леший Общак и снова Даша. Стресс у племянника тогда выдался колоссальным. Но держался, не пил спиртного, знал, впереди серьезная канитель намечается, и бухать он не имеет права. Все-таки мудрый человек, сказавший: "Меньше знаешь, крепче спишь". На следующий день Сергей решал обычные дела, бандитскую текучку. Вечером, вернувшись домой, Авдееву позвонил Лешей и сообщил: "Все готово, можешь приходить за машиной". Что племянник и поспешил делать, несмотря на поздний час. Как просил, по здоровхось, сказал Сергею Баулин. Тачку перебрали, она в норме, хоть до Владивостока езжай, не подведёт. Заправлять только. Нива чистая, абсолютно. Я в том плане, что из под неё ничего не капает. Если следить за кем нужно, то для конспирации самое оно, следов не оставит. Кляну к тому, что не знаю, для чего тебе тачка. Бэтмен посмотрел на коллегу и улыбнулся. Лёх, не могу сказать пока что. Извини, приеду, опишу всё в деталях и красках, даже какая скорость ветра была в то время, когда я на дело ходил. Точно! Шутливо прищурился тот. Без болды. Леший примирительно похлопал племянника по плечу. Ладно, мы тебе магнитолу поставили, динамики от С девяносто. Веселее будет от погони уходить или наоборот гнаться за кем-то, как карта ляжет. Лёша прекрасно знал, слушать музыку в машине Сергей всегда любил. За это отдельное спасибо. Уважили меня, приятно уважили. Свои же люди, ёлы-палы. Баулин протянул документы и ключи от машины. Смотри, доверенность на тебя нарисовали. Старайся держать её в кармане. Машина-то пёс с ней, бросай где хочешь, на нас не выведет. А вот документ ты уничтожь. И без перчаток не садись в тачку. Для да чего я тебя учу в самом деле? Короче, в идеале спали машину к чёрту, а там как попрёт, ёлы палы. Сам главное, целым останься. Спасибо за предупреждение. Я точно тебе ничего не должен. должен рассказать всё по возвращении. Леший, я про деньги, а ты нет, племянник, ничего ты нам не должен от души. Удачи тебе, брат. Время капало и настал тот день, день Д. Что для Сергея означала операция Даша?